Часть убита, но большинство, примерно две трети от общего числа, увезены ситакцами. Значит, не все потеряно, заметил Грон. Какие сведения о численности нападавших? И он повел взглядом по лицам подчиненных, выслушивая от каждого известную тому цифру. Около 300 галер». Тоже. По моей информации, меньше 250. 250 налетели на Герлен, остальные в это время патрулировали в море. Грон подвел итог. Итак, 300. Наши потери ответил Гангур. В гавани сожгли 43 униремы и 3 деремы. Еще 4 пятерки были на патрулировании, пока не вернулась ни одна. На верфях в разной стадии готовности, было еще 7 дерем и 12 унирем. Грун предполагал нечто подобное, но все равно болезненно скривился. Лиха. А сколько потеряли они? Все переглянулись, потом Икомор осторожно предположил. Я думаю, около трех десятков.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 Это приказ. Извольте выполнять, а сейчас он повернулся к Экамору. Какие потери среди экипажей? Тот слегка воспрянул. Здесь как раз почти все нормально. Можем хоть сейчас поставить команды на 40 униремы 3 диремы. К тому же, со дня на день должен прийти маршевый полк из западного бастиона с пополнением. После распределения у нас будет не менее 60 полных экипажей, правда? он криво усмехнулся. Без кораблей и. Он осторожно покосился на грона.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 В прошлом году при Самроэ соотношений сил было не больше. Но ему ответил Гонгор, «Ситакцы в морском деле сильнее горгосцев, да еще и бой будет в их водах». И добавил с непонятной усмешкой, «Забудь, пока Грон не прикажет обратное». Грон хмыкнул, «Хм, «Ладно, перейдем к делу. Гангор, назначаю тебя комендантом крепости Герлен. Собери корабельных мастеров». «Подбери рукастых мужиков из экипажа и начинайте заготавливать материал для постройки кораблей. Я пошлю сообщение в западный бастион, чтобы передали мою просьбу князьям и свободным бондам. Пусть кто сможет поделиться с нами сухим лесом. Вернем на будущий год». Грон повернулся к Икамору. «Тебе, капитан, особое задание. Возьмешь 12 юнирем и пройдешь на юг вдоль побережья. В портовых городах наймешь пару сотен корабельных мастеров».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 Грон замолчал, напряженно над чем-то думая. Потом спросил Гомгора. «Как ты думаешь, насколько быстро они смогут опять собрать эскадру?» Гомгор задумался. «Надо поговорить с людьми, которые знают их лучше меня, скажем, с Тамором. Но, по моему мнению, если они не увидят непосредственной угрозы ситаки, то вообще не будут ее собирать». Грон, поразмыслив, пробормотал. «Хорошо». Гомгор подмигнул и к Амору, который еле сдерживал смех.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 Як немного опомнился. «Они обвиняются в измене». «И я знаю», — кивнул Грон, и после небольшой паузы негромко произнес. «Я хочу увидеть их». Як еще мгновение сидел на стуле, потом тяжело поднялся и пошел к двери. Грон двинулся за ним. Через два часа Грон вышел из камер и поднялся на стену. Як, молча стоявший у парапета, даже не обернулся. Грон подошел и также молча встал рядом. Прошло несколько минут, прежде чем Як спросил. «Ты выпустишь их?» Громкий кивнул и негромко поинтересовался. «Как давно ты покидал Герлен, Як?» Тот настороженно покосился на Грона. «Года четыре назад». «Я хочу, чтобы ты проехал по крепостям», — сказал Грон. «Не разрешаю тебе никого арестовывать, и все, что ты узнаешь, доложишь мне». «Ты меня изгоняешь?» Грон отрицательно мотнул головой. «Нет. На все путешествие я даю тебе. Две луны. Твои обязанности в Герлене пока будет исполнять слуй. Но...» — начал был яг, однако Грон его перебил. «Ты должен хорошенько разобраться в самом себе, яг. Ты начинаешь видеть врагов там, где их нет». «Они ругали корпус», — насупился яг. Грон усмехнулся. «И если ты вспомнишь, я сам это делаю довольно часто».